Глава 30. Уговорить Теодора отпустить меня в особняк Корелейских удалось с трудом. Пусть даже в настоящий момент его куда сильнее волновало собственное мерцание, чем нежелание моей тети идти к нему на поклон. Но я так уговаривала, что он в конечном итоге сдался, решив, что постоянно выслушивать мое нытье себе дороже. Но это не значило, что меня собирались оставить без присмотра. Бласкис настоял на артефактном браслете, который указывал мое местонахождение и не мог быть снят никем кроме придворного мага меня собирались контролировать словно преступницу под домашним арестом хотя я и могла выходить за пределы дома но покидать центр города уже нет не рекомендую ваша светлость проверять что будет если вы попытаетесь выйти дальше чем разрешено с явной угрозой сказал бласки свертя в руках артефакт Тонкую полоску металла, которая должна была защелкнуться на моем запястье. Самое безобидное останетесь без руки. Уга, это не перебор? нахмурился Теодора. Руку, конечно, если что, восстановим, но это время, которого может не хватить до свадьбы. Однорукая королевская невеста это плохое предзнаменование. Для народа, разумеется. Он снисходительно улыбнулся, словно собирался сказать что я ему нужна буду и без руки. Но даже если бы он отказался от меня с изъяном, сразу устраивать себе дефект я не собиралась». «Она же не будет делать глупости, правда?» Бласкис повернулся ко мне и улыбнулся. Улыбка не придала его лицу ни грана привлекательности. Глаза были темные, но мутные, словно колодец в бездну, а запах... Казалось, он пропитывал все, что было рядом. Мне все сложнее было выносить присутствие королевского мага. Я начинала переживать, что развоняюсь в точности, как он». «А если ее похитят?» — предположил Теодора. «Не туго я против». «Дония Хага знает, как работают такие артефакты, и не станет рисковать жизнью единственной кровной родственницы», — заметил Бласкис. Более того, в браслете заложен функционал срочного моего вызова, так что эта глупая куколка не пострадает. «А если умрете вы?» — не удержалась я. «Я так и останусь прикована к этому месту?» «Именно», — опять ощерился он. «Так что молитесь двуидейному Донья, чтобы со мной ничего не случилось». «Мне это не нравится», — нахмурился Теодора от случайности никто не застрахован. Я не хочу, чтобы Эстефания пострадала. Возможно, достаточно метки и вызова. Добрый вы слишком, Ваше Величество. Неодобрительно пробурчал Бласкис. Она почти полгода бегала, и никто с точностью не мог определить, где. Метку можно заблокировать, и тогда мы опять ее не сможем найти. «Уга, я всегда смогу ее вытащить, ты же помнишь!» Теодора красиво махнул рукой, и кружева на манжете затрепетали, словно пойманная птица. «В свете недавних обстоятельств я бы не был в этом столь уверен», намекнул Бласкис на проблему с потерей сиятельности. «И поэтому же вы не можете позволить куколке сбежать. Она стала слишком важна для вас». «Женитесь, и Дония Хага рано или поздно появится». «И все же я не за столь радикальные методы. Возьмем с нее клятву, что при похищении она сразу активирует вызов». «Метка, вызов и клятва. Никуда Эстефания не денется». Уго, не забывая, она сама вернулась». «Вот это-то меня и беспокоит, ваше величество», — буркнул Бласкис. «Потому что сама она никак не могла прийти». «Побоялась моего гнева», — предположил Теодора, повернувшись ко мне и насмешливо изогнув бровь. «Я ведь ее уже фактически вытащил. А так она создавала видимость добровольности и могла рассчитывать на некоторые преференции». «Например, проживание в родном доме», — намекнула я. «Ваше Величество, да куда я денусь?» На самом деле я собиралась приложить все силы, чтобы избежать надвигающегося брака, и была уверена, что у меня это получится, поскольку Рауль в ходе разговора во сне сам, не желая того, меня обнадежил. Я его достаточно изучила, чтобы понять. Он никогда бы не сказал о возможности сорвать свадьбу, если бы не считал, что близок к решению задачи. «Я бы не стал ей доверять», — проворчал Бласкис. И отпускать от себя до свадьбы тоже. Обращение к королю он опускал, а тот не обращал на это ни малейшего внимания. Закралось подозрение, что когда они вдвоем, общаются еще неформальней. «Считаете меня преступницей, сеньор Бласкис? Не удержалась я. «Разумеется», — процедил он, не приняв мой насмешливый тон. «Все, кто идут против воли нашего короля, преступники». «Уго!» — Теодора закатил глаза. «Не стоит ожидать от столь юного создания, что она будет выполнять в точности мои указания. Нужно быть к ней снисходительнее. Душа моя, позволишь себе лишнего, позволим и мы. А пока, Уго, убери все лишнее из артефакта. Оставь только метку и сигнал. Это уже не просьба, а приказ». Бласкиса скособочило, словно он внезапно осознал, сколько дурно пахнет, и весь этот массив запахов обрушился одномоментно на его нежный нос. Слишком вы добры, Ваше Величество, заявил он, но тем не менее убрал лишнее из артефакта перед тем, как надеть его мне на руку. Металлическая полоска с шипением сомкнулась, и по ней зазмеился синий огонек. — Это чтобы желание не появилось самостоятельно снять, — буркнул Бласкис в ответ на укоризненное хмыканье Теодора. — А вас же забочусь, Ваше Величество, я бы вообще эту куколку для сохранности в тюрьму разместил. Оттуда она точно никуда не денется. Теодора рассмеялся, показав, что оценил шутку. У меня же появилась уверенность, что Бласкис не шутил, говорил именно то, что думал. Что поделаешь, в отношениях у нас была полная взаимность, с обеих сторон отвращение, временами переходящее в ненависть. После этого у меня приняли клятву и, наконец, разрешили убраться из дворца. Последнее я сделала с превеликой радостью. Даже вызывать собственный экипаж не стала, воспользовалась статусом невесты и затребовала королевскую карету, которая довезла меня до особняка Ирилейских моему появлению действительно обрадовались. Экономка так-то вообще чуть ли не ворковала надо мной, выясняя, что я буду на ужин. Наверное, я получила письмо от сестры, с которой мы сцепились в замке, и которая решила, что со мной лучше дружить, о чем она писала. Я выразила желание поужинать чем-то легким и у себя в комнате, куда сразу направилась. Она оказалась вычищена до блеска, и даже цветы в вазе стояли на туалетном столике, как тогда... Когда я была здесь в последний раз и когда надо мной хлопотала Эспиранса, Почему-то именно о ней здесь вспомнилось. Все-таки вина ее была куда меньше, чем вина Эмилио. Можно сказать, Эспиранса по-своему меня любила и по-своему желала мне счастья. Нельзя же ждать полной адекватности от того, кто настолько придавлен флером. Фактически Эмилио просто использовал ее как инструмент. И сломал, когда нужда в ней исчезла. И стало мне настолько жаль покойную горничную, что даже слезы на глаза навернулись. Я всхлипнула, а затем и вовсе разрыдалась. И «Это герцогиня!» — раздался надо мной презрительный возглас. «Ревет, как какая-то жалкая служанка!» Я подняла голову и увидела Катю, которую, похоже, опять притянула ко мне. Надо признать, выглядела она блестяще. «Боюсь, я так не выглядела даже до аварии, а что уж говорить после?» «Хочу и реву», — огрызнулась я, шмыгнув носом. «Тебе-то что?» «Ты портишь мою репутацию, а с ней репутацию всех эрелейских». «Никто меня сейчас не видит». «А когда увидит, у тебя будет опухшая физиономия, поэтому все поймут, что ты ревела», — безжалостно продолжила Катя. «Сиятельные не рыдают никогда». Тут она заметила Бласкисовский артефакт. А это что за ограничитель? Кто посмел? Она от злости даже более материальной стала. И вообще что-то в ней неуловимо изменилось. И я сейчас не про внешний вид. Я покрутила браслет, показывая переливы огня, которые с уходом из дворца ничуть не потускнели. И сообщила. Бласкис боится, что я сбегу от своего счастья. Катя побледнела так, что этого невозможно было бы не заметить, даже если очень стараться. «Неужели Теодора потребовал, чтобы ты вышла за придворного мага?» Ломким от ужаса голосом спросила она. «Как он посмел? Тетя никогда бы на это не согласилась. Бласкис не мог претендовать на мою руку по праву рождения». «Он и не претендовал. Претендует сам Теодора». Нас даже один раз в храме успели благословить. «Теодора?» Удивленно протянула она, совершенно успокоившись и мечтательно заулыбалась. «Неожиданно. Он же планировал присоединить Теофрения. Подозреваю, в его планах ничего не изменилось. Разве что увеличилось время реализации. Пришлось внести некоторые поправки. Я покрутила на руке артефакт, которое чувствовала как нечто очень раздражающее. То ли потому, что напоминало о бласкисе, то ли потому, что любая магия придворного мага была аллергеном для меня. От Кати мое движение не укрылось. Она зло поджала губы и неожиданно спросила. «А где тетя?» Я чуть было не выдала, что дании Хага больше нет, остановилась буквально в последний момент, сообразив, что в браслете могли быть и подслушивающие заклинания. Ладно, если просто решат, что я сама с собой разговариваю. Бласкис и без того уверен, что у меня не все в порядке с головой. А вот если узнают, что Дония Хага не появится ни при каких условиях, мои нынешние проблемы могут сильно вырасти и видоизмениться. Поэтому я решила говорить так, как если бы меня слышали король и придворный маг. Понятия не имею. Бласкис уверен, что она хочет что-то выгадать, не показываясь никому на глаза». Мне нужно с ней посоветоваться срочно. Было странно видеть себя прежнюю. И все же это была не совсем я. Слишком жесткое было выражение глаз. Я никогда себя не видела такой в зеркале. Происходит нечто, чего не должно было случиться. «Ничем не могу помочь», — злорадно ответила я. «Донни и Хага сообщили о том, что я вернулась». Но у нее нашлись дела поважнее, чем появиться на помолвке племянницы. «Я тоже не могу до нее достучаться», — неожиданно бросила Катя. Похоже, собственные интересы она поставила выше семейных. Она угрюмо смотрела в стену сквозь меня. Между бровей залегла морщинка, а губы Катя сжала, сделав их настолько тонкими, что они почти пропали. «Получается, раньше ты с ней свободно беседовала?» Уточнила я, вспоминая, как Донья Хага при первой нашей встрече участливо интересовалась, позаботиться ли о племяннице. «Да они обе врут, как дышат. Тата, понятно, фамильяр, а это? Или, если о чем-то умалчиваешь, враньем это не считается?» Катя дернулась, сообразив, что проболталась, потом высокомерно задрала голову и бросила. «А как ты думала?» Не могли же единственную Ирилейскую оставить без присмотра. Я слишком большая ценность, чтобы про меня забыть. Разумеется, тетя всегда готова дать мне совет. Точнее, была готова до недавнего времени. Она перестала отвечать. Возможно, решила, что ты больше не ценность и передумала тебя возвращать. Катя засмеялась так, словно я сказала что-то очень забавное. «Донья Хага связана клятвой», — сказала она, когда немного успокоилась. «И она не может причинить мне вред». «А мне может?» «Разумеется», — уверенно ответила она. «Ты не настоящая, Ирилейская. Сиятельность — это не только тело, но и душа». «Тогда почему она пропадает?» Теодора с Бласкисом при мне обсуждали участившиеся случаи пропадания сиятельности. «Вот как!» – она нахмурилась. «Может, в этом все дело?» «Что, тоже сиятельности лишилась?» – ехидно спросила я. «Я не могла лишиться сиятельности, потому что у тебя ее изначально не было», – попыталась она вывернуться. «А свою я оставила тебе, если ты вдруг не заметила». «А то я не видела, что ты пользовалась флером в моем мире», – усмехнулась я. «Так как, я права? Пропала?» «Пропадает», — неохотно признала она. «Она то есть, то нет, и времени между появлениями проходит все больше и больше. Хотя тетя мне клятвенно обещала, что сиятельность будет при мне всегда, пока я...» «Не вернешься в свое тело?» — закончила я за нее. «Тебе тогда будет все равно», — не стала она отрицать. И потом, если бы ты к этому времени не умерла, то валялась бы никому не нужной колодой. Я подарила тебе столько дней настоящей жизни, и не просто жизни, а сиятельной, обмен равноценный Она хотела еще что-то добавить, но та же сила, что утягивала ее раньше, утянула и сейчас. Катя успела лишь крикнуть. «Скажи Дони Хага, что она мне нужна!» После чего растаяла.